целебники Эта странная икона изображает Богоматерь. Однако все ее лицо и тело будто бы состоят из огня, а одежды ярко-красного цвета. Такой иконографический тип был особенно распространен среди старообрядцев в Белоруссии и называется «Богородица огневидная». Считается, что возник этот тип иконы в ветке, деревне в Речи Посполитой, куда бежали русские старообрядцы без поповцы. Деревню постоянно сжигали во время бесконечных войн. Однажды образ Богоматери попал в пожар, но не сгорел, и ее лик стал подобным пламени. Так и появилась огневидная Богородица. Упомянутая здесь икона тоже такая. Она уцелела после возгорания, но лик Богоматери и до этого был выполнен художником в красной гамме. Огонь, как очищающую и благостную стихию, воплощение самого Бога, можно увидеть на многих православных образах, нисхождении пламени на апостолов на Пятидесятнице, в сцене с Моисеем и неопалимой купиной, горящим кустом, иногда с видением Богоматери внутри, а также на иконах огненного восхождения пророка Илии на небо. Огнеликими изображались София, архангел Михаил, Иногда и сам Спаситель, и Богородица. Алый цвет её лица олицетворял божественные агонии Иисуса Христа, как бы просвечивающий сквозь ее плоть. В некоторых духовных гимнах об иконе Богоматери так и поется «Радуйся, вместилище божественного огня! Радуйся, свяще, яко тьму отогнала еси!» Происхождение же Огневидной Богородицы связано с уральским образом Богоматери Огнеобразной Колесницы Слову, основанном на цитате из древнего гимна. Такие богословские тонкости не всегда были известны прихожанам, которые молились этой иконе. В народе Огневидная Богородица считалась защитницей от лихорадки огневицы, то есть от болезни, вызывающих сильный жар а также от врагуши, герпеса на губе, тоже называемого лихорадкой. Неудивительно, что такой Богородице молились, чтобы защитить свой дом от огня. А если пожар уже был в разгаре, образ выносили наружу и ходили с ним вокруг дома. При этом у иконы были не только полезные, но и вредные свойства. Благословлять ей на брак считалось недопустимым, так как на образе Богоматерь нарисована одна, без младенца, Полагали, что от этого и невеста может стать бесплодной. Иногда огневидную богоматерь рисовали рядом с Богородицей живоносный источник. Так две противоположные стихии дополняли и уравновешивали друг друга, расширяя спектр применений образа в решении бытовых проблем. Конечно, не только огнеликая дева, согласно деревенским обычаям, являлась своего рода защитным оберегом, который можно было использовать в случае той или иной беды. К примеру, Богородица Казанская из-за своего сурового взгляда считалась защитницей от слепоты, сглаза и воровства. Несгорающий пламенный куст на образе неопалимая купина служил защитой от пожара и молнии. При этом разные иконы могли наделяться одними и теми же функциями в зависимости от региона, а потому где-то пожары могли обходить с иконами святого Николая или с другими образами. Лечебные иконы были весьма распространены в народе. На них часто наносили надписи, рассказывающие, от чего именно они лечат. Одним из самых популярных образов такого рода считалась икона Божией Матери у болезни, основанная на тексте «Тропаря Богородицы». Считалось, что родственной ей иконой «Утоли моя печали» можно не только избавиться от тоски, но и навести ее на другого человека. Образы «Утоли болезни», «Утоли моя печали» и «Всем скорбящим радость» на четырех частных иконах часто совмещались с другими сюжетами исцеления, такими как «Чудо о расслабленном» для наиболее эффективного лечения. В Сибири были и особые иконы Богоматери-целительницы, на которых изображался сюжет о явлении Богородицы отроку-клирику Викентию во сне. Он был при смерти, но неустанно молился Деве, и за это был ею исцелен. Эту икону с Девой, склоняющейся над больным, подобно доктору, во врачебной палате, впоследствии стали вешать в больницах. Считалось, что изображения определенных святых могут также помочь от болезней. Святой Антипа избавлял от зубной боли, что отражено в молитве к нему. «И спроси мне, болящему, исцеление от удручающие мя зубные болезни». Святые Фатиния и Мар помогали от трясовичной болезни, лихорадки и горячки, а святой Артемий – от грыжи и ревматизма. Семь спящих отроков эфесских заказывали для избавления от бессонницы. Икона усекновения главы Иоанна Предтечи слыла действенным средством от головных болей. Образы специфических святых, как считалось, защищали от различных болезней и даже исцеляли их. Но многие люди хотели иметь защиту сразу от всех недугов. Так появились иконы, состоящие из изображений нескольких десятков святых. Они назывались «целебниками» и были снабжены специальными описаниями, поясняющими, за помощь от какой болезни или невзгоды ответственен тот или иной святой. К примеру, Канон Исаврийский защищал от оспы, Никита Готвский – от родимца, судорожной младенческой болезни. Мина Александрийский и Лаврентий Римский от болезней глаз, а Ванифатий Тарсийский от запоя. В то же время многие изображенные рядом с ними святые помогали не в исцелении, но в хозяйстве. Илья Пророк помогал от бездождия, Никола Угодник спасал от потопления, Георгий Победоносец защищал от снедения зверей, Иоанн Воин возвращал украденное, Зосима и Савватий Соловецкие отвечали за увеличение количества меда от домашних пчел, а Харлампий – пшеницы и вина. Таким образом, почти каждый почитаемый на Руси святой помогал от какого-то конкретного заболевания или невзгоды. И остатки этих верований можно встретить и сегодня. Кроме того, в крестьянской среде были распространены специальные заговоры, обращенные к иконам. Образы участвовали в магических ритуалах. К примеру, Спаса и Богородицу омывали чистой водой, в которую затем наговаривали заклинания на обладание властью над кем-либо. Перед иконой трех святых исповедников Гурия, Самона и Авива проводили обряд о возвращении украденного, читали молитву, а на просфоры хлеба для причастия наносили особые символы, и посвящали их этим святым. Можно представить, будто только непросвещенные российские крестьяне полагали, что священные изображения могут исцелять болезни. Однако это вовсе не так. Подобные представления и практики, несмотря на то, что их иногда осуждали ученые-книжники, были широко распространены во всех социальных слоях, и часто в них участвовали даже сельские священники. То же самое происходило и в католическом мире, где различные образы почитались и почитаются до сих пор как чудотворные. Изображения многих святых в Европе наделялись целительными функциями, а иногда с них даже собирали пыль или соскабливали краску для поедания в надежде на божественную помощь. Священные гости заряжали в ружья, чтобы наверняка убить зверя, Клали в улей, чтобы защитить пчел от болезней. А кое-кто, в надежде на хороший урожай, даже посыпал ими огород. В конечном итоге эти необычные, на современный взгляд, традиции зафиксированы и в том, как рисовали католических святых. К примеру, Косму и Дамиана, патронов медицины, представляли в виде хирургов, пересаживающих черную ногу белокожему пациенту. Евангелиста Луку часто писали в виде врача или аптекаря и изображали у него в руке склянку с мочой или с лекарством, чтобы отметить его профессию. В Средневековье врачи пытались определить диагноз пациента по склянке с его мочой, и потому на картинах эта склянка стала обычным атрибутом евангелиста. Иногда Луку рисовали в виде доктора, выполняющего операцию на черепе, Сама операция напоминала сцену извлечения камня глупости на картинах голландских художников. На одном самодельном священном изображении в роли лекаря мы видим даже ангела, занятого кровопусканием. Однако, согласно тексту внизу, врачевание его не буквальное, а метафорическое. Это духовная кровь, выпустив которую ангел дает человеку отпущение грехов выступала в роли начальницы небесной аптеки и Дева Мария. На одной из аллегорических картин вокруг нее парят сосуды с лекарственными настоями терпения, любви, смирения и так далее, наряду с такими простыми снадобьями, как мята. Однако чаще всего в виде доктора западные художники представляли Иисуса Христа. На одной фламандской гравюре XVI века мы видим спасителя в образе лекаря с подписью Доктор Иисус лучше всех все знает, стоит и мочу изучает. Оконные рамы в виде крестов на заднем фоне при этом отсылают к распятию. На немецкой гравюре XVII века Христос изображен как лекарь во врачебном шатре с лекарствами и инструментами, призывающий к себе больных для исцеления. Мы видим, как одного из них ведет ангел. Не менее был распространен образ, на котором Иисус предстает божественным аптекарем, и то прописывает Адаму и Еве рецепт от первородного греха, то раздает духовные лекарства страждущим. Основой для этих аллегорий стали евангельские сравнения веры с лекарством для грешной души. Свою роль в развитии образа Христа аптекаря сыграл и отец реформации Мартин Лютер. В его переводе Библии на немецкий язык 1534 года Христос сравнивается не с приготовителем мазей, как ранее, а с аптекарем. То, что реформатор в своем тексте Библии выбрал именно слово «аптекарь», было связано с ростом престижа этой профессии в раннее новое время. А его текст, в свою очередь, пришелся по нраву самим аптекарям, ведь теперь их патроном стал сам Христос. В xvi 17 веках цитату из перевода Лютера даже стали писать над входом в аптеки. Западные алтарные панели стали прообразом для украинской иконы, в которой появился соответствующий сюжет. Повлияли европейские изображения Христа аптекаря и на русский лубок, где возник сюжет об аптеке духовной. На таких картинах рассказывается история старца-монаха, который входит во врачебницу к Иисусу, дабы тот дал ему былее, врачующее от грехов. После просьбы об исцелении инок получает рецепт духовного снадобья, в который входят такие ингредиенты, как корень нищеты духовной или капуста благодарения. Всё это он должен просеять ситом чистой совести, тереть воздержанием, выварить в котле послушания и тому подобное, чтобы избавиться от грехов. Целительных икон и заговоров целительных икон и заговоров к ним иногда было недостаточно. Еще в античности считалось, что эффективнее всякого словесного или мысленного колдовства только жертвоприношение. А потому в народной среде и иконы неожиданным образом стали участвовать в жертвенных ритуалах.